Глава десятая. Синяя борода. И нужна тебе эта возня со свадьбой. Маркус сидел в кресле напротив меня и лениво подкидывал кинжал в руке. Кажется, не только меня, лигерия заставляла нервничать. Огонь, горящий в камине, играл тенями на гармоничном лице Маркуса и откинутых назад черных волосах. Мы заняли для ужина небольшую уютную гостиную Грифоньево гнезда. С трапезой давно покончили и сейчас обсуждали последние новости. Умыкнул бы ее и все дела. Криво улыбнулся он, а взгляд острым лезвием впился в меня. Словно пытаясь пробраться под череп и выяснить все без слов и лишних разговоров. «А дальше что? Изнасиловать?» Почему же так грубо? Густые черные брови поползли вверх в притворном возмущении. Девушка не обязательно должна быть в сознании. Суть это не меняет. Возможно, либо ты усложняешь. Небрежно пожал он плечами, откинувшись на спинку кресла. Дело в самой девушке, да? Как ее? Изабелла Круа. «Это она покала круа Рассмеялся. «А станет ли Гре?» «Ну...» Протянул почти злорадно. «Она так будет думать. По мне, похищение честнее. Это мое дело. А она, похоже, зацепила тебя. Красивая, да? И когда ты познакомишь невесту со своим дорогим братом...» «Маркус, прекрати!» – произнес я, уже не скрывая угрозы в голосе. «Значит, я прав. Зацепила. Не боишься подпустить ее слишком близко?» Он вновь подкинул кинжал, на краткие мгновения освобождая меня от своего пристального взгляда. Внутренне я уже кипел от негодования, потому что брат поднимал вопрос, который и я себе задавал. Изабель зацепила меня не только красотой, а упрямством и огнем в глазах. Но тяга к ней слишком сильна, чтобы быть просто влечением. Боюсь здесь даже больше, чем симпатия. И я не о чувствах и физиологии. Закроем тему. Может, стоит доверить эту миссию мне? Нет! Я резко поднялся из кресла, на лету поймал кинжал и вонзил его в деревянный подлокотник. Лезвие ударило между пальцами руки Маркуса, но он даже не вздрогнул. «Изабель моя!» Брат потемнел лицом, но больше никак не среагировал на вспышку моего гнева. «Я встречался с твоей невестой от лица рода». Одна фраза. Но она мгновенно потушила жар гнева в груди и вспыхнувшую ревность. Находясь в тысячах километров от дома, так легко забыть об обязанностях перед родом и страной. Опустошенный я отступил и буквально рухнул в кресло. «И кто она?» «О, здесь нам повезло. Мелинда Зерек. Родословная не хуже нашей. Невеста чиста, вполне в твоем вкусе». Милая блондинка с хорошими данными. С недавних пор я предпочитаю рыжих. Но этого я, само собой, не произнес. Мне заняться, Изабель?» Маркус вырвал кинжал из подлокотника и вновь его подкинул, словно только что я не срывался на нем и не кричал. «Нет, я сам». Снова в меня впился острый взгляд брата. «Надеюсь на твое благоразумие, Николас. Ты же понимаешь, если перейдешь черту!» Он мимолетно провел кончиком кинжала по своей шее. На светлой коже появились струйки крови. И на секунду мне почудилась Изабель. Красные разводы украсили нежную кожу, а в огненных глазах застыл ужас. «Прекрати!» — рыкнул, мотнув головой. Наваждение развеялось, фантомная кровь исчезла. Маркус вновь подкинул кинжал, взглянул на меня с предупреждением. «Ненавижу, когда он прав». Стук в дверь прервал разговор. В гостиную вошла горничная. «Простите, герцог», — пролепетала она. Но барон Лекруа требовал срочной встречи. «Впустите!» Горничная скрылась, а я бросил красноречивый взгляд на брата. Он понял все без слов и спрятал кинжал. Буквально через минуту в гостиную бежал барон. В расстегнутом пальто, припорошенном снегом, на лице мануэля отпечатались все тревоги, испытываемые им. «Что с Изабель?» — спросил я, поднимаясь из кресла. «В том, что она причина визита, я не сомневался». Состояние барона обеспокоило и меня. Изабель пропала, выпалил он на одном дыхании. Ушла сегодня в библиотеку, но так там и не появилась. Похоже, от тебя сбежала невеста, усмехнулся Маркус. Впрочем, новости и ему пришли с ней по душе. Вы что? возмутился барон, бросив на него возмущенный взгляд. «Изабель благоразумная девушка. Она бы никогда...» Одна из горничных видела ее. Издали, но она почти уверена, что ее затащили в карету. «Это похищение!» Барон раскраснелся от злости и даже потряс тростью в руках. Беспокойство и даже страх за Изабель поднялись в груди, опаляя и затмевая рассудок. Заставив себя собраться, я взглянул на брата. Он понял все без слов. Кивнув, поднялся из кресла. «Расскажите подробнее, что вам известно?» Потребовал он, посмотрев четко в глаза барона. Тот мгновенно успокоился и принялся выполнять приказ. Изабель Карету качало так сильно, что на голове уже болели несколько шишек от ударов о деревянные стенки. И, наверное, только это удерживало меня от того, чтобы выцарапать глаза Жерару. В принципе, я даже попыталась, но не добилась никаких результатов. Жених хоть и уступал Легре, но все равно был много сильнее меня. «Жерар, я не выйду за тебя! Как ты не понимаешь?» «Да говорю же, Изабель, я не знаю, что на меня нашло. Колдун, говорю же, я просто не мог не подчиниться!» Не менее злым голосом ответил он. «Ты правда веришь, что я мог оставить тебя одну после того, как скомпрометировал?» «Я не просто верю, я знаю, что ты именно так и поступил!» Прищурившись, взглянула на встрепанного жениха. «Это ты пойми!» что я не сбежала бы с тобой в любом случае. Это глупо. Герцог нагонит нас, ты просто не знаешь его. А ты, похоже, знаешь, — взъярился он. Я как раз ничего не знала, Алигре. Но уж в том, что он не спустит оскорбление, не сомневалась. Как и в том, что не захочет отпускать меня. Это читалось во взглядах, поступках и словах. «Ты перешел дорогу герцогу Легре, Жерар. Еще и меня подставил. Чем кричать, подумай, какие будут последствия». Попыталась достучаться до него, но наткнулась лишь на упрямство во взгляде. «Я борюсь за нашу любовь!» — заявил он. «За свою любовь, Жерар!» — устала отозвалась. «Наверное, я и виновата». Убеждала себя в том, что, счастливица, выхожу замуж по любви. И Жерар поверил. Ответить он не успел. Карета остановилась так резко, что пришлось удержаться за стену напротив, чтобы не расшибить лоб. «В чем дело?» Жерар распахнул дверь со своей стороны, чтобы выглянуть наружу. В лицо ударил ледяной воздух. Я разглядела за фигурой Жерара, покрытые снегом ели. О чём он думает? В городе ещё можно перемещаться в каретах, но не по лесной же дороге. «Дорога перекрыта!» — услышала ответ кучера. Безуспешно попыталась открыть дверцу со своей стороны. Но её заблокировали снаружи, когда я попыталась выпрыгнуть из кареты. Глупый ход, но всё лучше похищение, Особенно такого неумелого. Теплой одеждой бывший жених тоже не додумался разжиться, и я уже продрогла. Жерар выпрыгнул наружу и закрыл за собой дверь. Сидеть смирно я, само собой, не собиралась. Сразу придвинулась по скамье и приоткрыла дверь. Дорогу впереди перекрывала упавшая ель. Странно, вроде крепкий ствол. Почему же она упала? Почувствовав тёплый укол в груди, я по наитию обратила взор на карету. Тогда я и разглядела вылетевших из-за поворота дороги двоих всадников. Кони ярились под наездниками, выдыхая клубы пара и выбивая копытами ледяную стружку. В груди потеплело, запульсировало огнём, словно чувствуя приближение герцога. Узнала моей пропаже и бросился в погоню. Какие мысли сейчас витают в его голове и насколько он зол? Запахнув лучше шубку, выпрыгнула из кареты, обогнула ее и замерла, ожидая того момента, когда всадники достигнут меня. Герцог не склонен к доверию, и, боюсь, он не поверит, когда я расскажу правду. На этот раз доказать свою правоту будет намного сложнее. Вороны и кони резко остановились, встав на дыбы. Герцог в одно слитное движение выпрыгнул из седла, резко приблизился ко мне, отчего поток ледяного воздуха ударил в лицо, опаляя пылающие от волнения щеки. В синих глазах бушевало пламя ярости, обжигало, пугая и путая мысли. И тогда я сама сделала шаг к нему, встала вплотную, положив ладони на его вздымающуюся от злого дыхания грудь. Я знала, что ты нагонишь. Вот она, правда. Не было сомнений в том, что Легре настигнет карету. И если начну оправдываться, то лишь распалю недоверие. Ник. Он снова еле заметно вздрогнул, а потом потянулся ко мне. Ледяные губы накрыли мои, а в груди вновь вспыхнул этот пожар. И уже не было холодно. Было горячо и страшно. — Что же со мной происходит рядом с ним?